Глава пятьдесят третья. Стас, каких трудов мне стоило выйти из кабинета Юлии, не передать словами. Но все же я себя сдержал и ничего лишнего не ляпнул, даже когда услышал про приглашение на свидание, хотя кулаки самопроизвольно сжались. Но я не имею никаких прав на Юлию, и мой план пока идет не очень. В общем, лучшее, что я могу сделать. конкретно в данный момент это отправиться тренировать детей игре в волейбол как и обещал、М、да именно как и обещал я буду здесь а она там собираться на свидание с другим а ведь они не в первый раз встречаются да и оба взрослые люди к чему в конечном счете ведут все свидания дядя стас зачем вы мячик туда кинули Он ведь нормальный был. Вырываюсь из секундного помутнения разума благодаря звонкому голосу Вани, одному из двойняшек Юли. Назвать мальчика своим сыном у меня не поворачивается язык даже мысленно, хотя я прекрасно понимаю, что пора привыкать. А куда я его кинул? спрашиваю, обводя зал рассеянным взглядом. Туда. Ваня указывает пальцем на крышу раздевалок. Мы его оттуда как доставать будем? Ох, ты ж, вот это я дал маху. Хорошо, ни в какого ребенка не попал, а то ведь за мной присматривают. Доложит Юли и все, никакого контакта с ней и детьми, кроме Слешки, у меня не будет. Да ничего страшного, Вань. Он плохой был. Мы сейчас новый возьмем. Машу рукой. изображая на лице беззаботность. Дальше во время тренировки я больше не ложаю. Усилием воли заставляю себя выбросить из головы мысли о Юли и ее вечернем ухажерии и сосредотачиваю свое внимание исключительно на детях и игре. Удивительно, но мне удается. Сложнее всего после, ведь нужно непривычно кружить в машине. где-то возле бывшей жены, а терпеливо сидеть дома. Час с небольшим отвлекаю себя подготовкой к работе. На следующей неделе нужно активно приступать в обоих местах, но на втором часу я не выдерживаю. Чёрт! Кидаю в стену подушку. Хорошо кружку с кофе я отнёс на кухню десятью минутами ранее, а иначе оттирать мне сейчас стену от темных подтеков проходит еще немного времени, и я перестаю бороться с собой, выхожу из дома, сажусь в арендованную машину и еду таки к Юле. понятия не имею, что я буду делать в ее дворе. Наверное, всмотретьываться в окна, в ожидании включенного света. Но может быть там я буду спокойнее, перестану изводить себя от бессилия над ситуацией. Юля. Шепчу в вечерний сумрак, замечая стройную фигурку, склонившуюся над открытым капотом автомобиля. Какого? Резко останавливаюсь и выпрыгиваю из машины. Что у вас случилось? Спрашиваю, хмурясь. Стас, почему ты я так и думала, что это ты? Чего пожаловал? Ты один? Она подозрительно всматривается в тонированные стекла автомобиля. Один. А что у вас случилось? Машина поломалась. Куда-то ехать надо. И почему ты босиком? Последнее обстоятельство вызывает крайнее недоумение. Юля несколько секунд борется с собой, а потом кивает, как будто сама себе, и разворачивается к подъезду. Я сейчас. Бросает через плечо. Кресло пока к себе переставь и мою сумочку возьми. Перевожу взгляд на ее автомобиль. Ай, твоюж! Что случилось? Подскакиваю к Юле. Естественно, ты поранила ногу. Кто в здравом уме ходит босиком по двору многоквартирного дома? Юля, беру ее на руки и несу к машине. Сумасо шел. Там маленькая царапина. За детьми надо сходить. Они одни. Возмущается она. Ага, царапина. Да у тебя кровь течет. Нужно укол от столбняка делать и рану обработать. А за Аней с Ваней сейчас схожу и кресло переставлю. Все, как ты хочешь сделаю. Не волнуйся. Усаживаю ее на передние сиденья, даю Юле бумажные полотенца остановить кровь, а сам мчусь к подъезду. Ой, дядя Стас, дверь открывается раньше, чем я до нее добегаю. А вы отвезете нас в больницу, да? Это хорошо, а то у Вани губа болит, а он маме не говорит, не хочет ее пугать еще больше. На улицу выходят двойняшки, у Ивана разбитая губа и опухший подбородок. Что у них произошло? Идемте, по дороге расскажите подробности. Киваю в сторону автомобиля. Не скажу, что я радуюсь травме Вани, но благодаря ей Юля снова не в объятиях ухажера. И вот этот-то факт по-настоящему окрыляет. По настоянию Юлии сначала едем в приемную детской больницы. У Ивана, к счастью, ничего серьезного, сильный ушиб, хотя на губу все-таки накладывают несколько швов. Юля вцепляется в мою руку, наблюдая за процессом, а я с удовольствием подставляю свое плечо для поддержки. Далее мы следуем во взрослую больницу. Да с ногой все в порядке. Прошло уже. Вяло отмахивается Юлия после успокоительного укола, который таки пришлось вколоть врачам, когда они разобрались с ваненой травмой. Ты взрослая девушка, и не мне тебе рассказывать об опасности пореза грязным стеклом. А детях подумай. Произношу строго. На что она лишь поджимает губы и больше со мной не спорит. «Ох, надо было обувь нормальную взять! Как я на шпильках ковылять буду!» Восклицает Юля после очередного укола с уже обработанной и забинтованной ногой. «Ой, на нее и без обуви очень больно ступать!» «Твоюж!» «Не ругайся!» «Беру ее на руки!» «Как сюда дошла, так и дальше будешь!» «Детвора!» «За мной!» Киваю детям. Обратно все едут успокоившиеся, но изрядно уставшая. В салоне тишина. Я останавливаюсь во дворе Юли и оборачиваюсь назад. А детвора-то спит. Поворачиваюсь к бывшей жене. Хочу предложить отнести детей на руках домой. А она и сама мирно сопит в криво застегнутой рубашке. М-да. Хм. Представляю, при каких условиях эта самая рубашка расстегивалась. А какого черта? Принимаю решение и резко трогаюсь с места.